246 мая 15 -е. Мы придаем очень большое значение цементированию пространства. Ведущие в эволюцию идеи века создаются нами и пускаются в пространство для реализации их человечеству. Казалось бы, незримая и неслышная мысль, но воздействие на жизнь народов огромно. Чтобы действовать мыслью, надо осознать ее мощь. и освоить психотехнику самого процесса. Думают все, но мыслить умеют лишь единицы. Мышление — это искусство, требующее большого умения и навыка. Обычное мышление столь беспорядочно и неорганизовано и настолько аритмично, что плодов не дает. Впрочем, когда мысли направлены на зло, то расцветают эти ядовитые цветы достаточно пышно. следует обратить особое внимание на крайности. Например, на явление навязчивых мыслей или галлюцинаций, когда убитые или жертвы преследуют своего убийцу. Динамика мыслеобразов, создаваемых в моменты большого напряжения сознания, сильна необычайно. Можно указать, что после смерти Многие преступники долгое время проводят в атмосфере непрерывно повторяющихся сцен совершенных ими деяний, и уйти от них некуда. Мысли заряженные эмоционально, особенно мощно, ибо пульсируют астральным зарядом, зарядом астральных огней. Правда, мысли спокойствия сильнее, но ведь и спокойствие – это форма кристаллизованного огня. раздействующего силу и своей полярности на явление противоположного порядка. Одно неизменно. Мысли, заряженные психической энергией, но в степени разной. И эта энергия есть огонь. При согласовании всех проводников в одной тональности мысль становится особенно сильна. Такая мысль устоит и преодолеет противодействие мысли обычной. Когда-то человечество придет к возможности сознательно творить объединенной мыслью. И при том то, что в настоящее время кажется совершенно невероятным. Мощь согласованной коллективной мысли народа или населения целой планеты невероятна.